Пятое. А я, убитый, меня звали, видимо, и до сих пор зовут Коннор Гилмаркин, и я редактор отдела культуры в газете «Голос». Таким образом, Аллард Гоинг мой подчиненный. Ну, я предпочитаю звать его коллегой, ибо у меня не в обычаях угнетать журналистов, работающих под моим руководством. Я признаю их право на значительную свободу творчества и даю не столько указания, сколько рекомендации. Порой, однако, я совершенно не согласен с тем, что они говорят, и с тем, как они это говорят. Найти хороших или хотя бы грамотных журналистов чудовищно трудно. А когда я объясняю, что небрежная, сляпанная на скорую руку статья не так весома, как написанная хорошим стилем, они смеются. «Не забывайте, кто нас читает», — говорят они. Я-то как раз не забываю о читателях и убежден, что они вполне достойны хорошо написанных статей. Смотреть на читателей свысока и думать, что они, затаив дыхание, впитывают каждое газетное слово, едва ли не самый тяжкий из журналистских грехов. Моя епархия, как это называет Хью МакКуэри, включает в себя не только театральных критиков, пишущих о драме, балете, опере и кинематографе, но и специалистов по музыке, живописи, архитектуре, разумеется, редактора по литературной критике и его рецензиентов, а также прочих людей в разных других довольно случайных амплуа журналистов, ведущих колонки по филателии, астрологии и религии. Под моим широким зонтом укрывается даже обозревательница ресторанов, известная среди нас под кличкой Мадам Утроба. Всем этим людям следовало бы числиться в отделе журналистских расследований «СЭСМИ». Но организация дела в нашей газете местами оставляет желать лучшего. маккуэри который ведет колонку о религии, пожалуй, мой лучший друг. Многие находят это странным, ибо маккуэри суровый шотландец, при первом знакомстве кажется не слишком приятным человеком. Я люблю время от времени заходить к нему в кабинет, чтобы выкурить трубочку, ибо он не раскаянный курильщик. Ярые противники табака, которым принадлежит и моя жена, убедили директора запретить курение во всех местах общего пользования в нашем здании, но он не рискнул запретить сотрудникам курить и в своих личных кабинетах. Я в своем не курю, ибо Эсме утверждает, что я обязан подавать пример, Ну, когда мне хочется покурить и поговорить по душам, я убегаю к Хью. Ну что, пока достаточно про меня? Я все еще витаю в своей квартире и наблюдаю за женой, понятия не имеющие, что я рядом. Я страшно удивился, увидев, что она отперла ключом ящик своего стола, вытащила пачку сигарет и закурила. Она курит в окно и осторожно выдувает дым наружу. Видимо, она потрясена сильнее, чем хочет показать. Иначе ни за что не вернулась бы к старой привычке». Раньше она курила по две пачки в день, когда курение было частью ее имиджа светской женщины, ангела общественного сострадания.